Любил решать споры битвами, в которых видел суд божий. С дружиною своею славную, также храбростью, он переезжал из одного конца русских владений в другой, являлся всюду, где только нужно было защитить слабого от сильного и поддержать старину. «Странствующий герой, покровитель утесненных, он лишён всякого государственного понимания, всяких государственных стремлений». Соловьев. Долго сидел Мстислав без настоящего дела в своем торопецком княжестве и был уже не первой молодости, когда, узнав, что Всевол третий притесняет новгородских купцов, задерживая их в своей земле и не пропускает в Новгород хлеб, Мстислав явился неожиданно в торжок, схватил сторонников Суздальского князя и послал их в Оковах в Новгород, наказав сказать там «Кланяюсь святой Софии, гробу отца моего и всем новгородцам, я пришел к вам. Слышу, князья делают вам насилие, жаль мне своей отчины». Это было предложение услуг, и Новгород не отказался от них, принял Мстислава своим князем, а тот собрал ополчение, повел его на Всеволода и принудил к уступкам. 1210 год. Стоило потом Мстиславу услыхать, что на юге Черниговский князь Всеволод Чермный незаконно овладел Киевской землей и изгнал оттуда его двоюродных братьев, он поспешил туда, выгоняет Всеволода и восстанавливает права обиженных братьев. Мстиславу, однако, не сидится на месте. Опять стоило польскому королю позвать его отнимать Галичу венгров, как он немедля сзывает вече и говорит новгородцам, «Есть у меня дела на Руси, а вы вольны в князьях». Поклонился и ушел, сошел со княжения. В Галичи он прогнал венгров, Вокняжился там, но не удержался, поссорился с поляками и, будучи в свою очередь изгнан, отправился за помощью к половцам отомстить свой сором. Но еще не доходя до степей, слышит Мстислав, что суздальские князья, сыновья Всеволода Третьего, чинят неправду над Новгородом, грозят, Новый торжок сделать столицей новгородской земли, а Новгород не звести на степень пригорода. Не стерпел Мстислав, полетел в Новгород, собрал вечи и говорит, «Пойдемте искать свою братью и своих властей, да не будет новый торг Новгородом, не Новгород торжком, но где святая София, там пусть и Новгород, и в силе Бог, и в мале Бог да правда». Вдобавок, младшие сыновья Всеволода III, Ярослав и Юрий, действовали в своей Суздальской земле в ущерб правам старшего брата Константина. И Мстиславу представился случай одновременно и тут выступить защитником правды, как он понимал ее согласно своим убеждениям и взглядам на родовые обычаи. Липецкая битва 1216 года решила спор в пользу Мстислава, но в Новгороде он теперь ненадолго. Его тянет на юг, и два года спустя он опять расстается с новгородцами. Кланяюсь святой Софии и гробу отца моего и вам. Хочу поискать Галича, а вас не забуду. Дай мне, Бог, лечь под для отца у святой Софии. И пошел искать Галич». Прогнал венгров, вокняжился там. Цель достигнута, но какая у Мстислава цель? Горизонт у него не широкий. Дальше славы он ничего не видит. Ему любо сознавать, что галицкая земля с восторгом признала его своим князем, величает своим светом, сильным соколом. Победитель он, милостив к врагу, не особенно заботясь, как использует враг эту его милость. Действительно, главнейшему из венгерских бояр, лобызавшему его коленям стислав дал в управление город Звенигород, обручил свою дочь с венгерским королевичем и отдал будущему зятю удел перемышль, то есть вчерашним врагам сам же помог укрепиться в своей земле.